Джек остановился, снова оглянулся, чтобы убедиться, что он не ошибся, и вдруг сказал «Господи Боже!». Хейди оглянулась и увидел, что старикашка догоняет их, ковыляя изо всех сил. Не доходя до лавки и он вытянул руку и начал стрелять из своего 44-го калибра старенького миротворца. Хейди развернулась и побежала. Джек зашел за припаркованную машину, достал кольт и выстрелил в старикашку он попал с тридцати футов к тому времени как они добрались до машины хэдди решила всё с джеком белмонтом пора кончать если она его не бросит то скоро заработает нервное расстройство иногда хейди думала если ты дериц не итальянец то кто же он она спросила джонни управляющего клубом и тот ответил я итальянец Лутесса — итальянница, а Тедди — еврей. Хэйди передала его слова Джеку, и он ответил, «Разве ты не знала, что он жит? Посмотри, какой у него носяра». Джек всегда давал ей понять, что он умнее, оскорблял и думал, что это смешно, и издевался. Она стояла и обливалась потом от страха. хейди серьезно подумала бросить его, но не знала, как это сделать. Сказать ему, что между ними все кончено или не говорить. Он забрал деньги из банка, почти 1700, и отнял у нее почти все, что она заработала в мишке Тедди. Если она думает удрать из Канзас-Сити, можно его обчистить, забрать всю наличность, которую он хранит на кухне, коробке из-под печенья. А с другой стороны, Хэйди нравилась ее работа. Нравились чаевые, которые давали богачи. Она понимала, что если время от времени с кем-нибудь переспит, Тут, конечно, надо подходить с разбором, кто скорее сможет купить себе все, что захочет, и одежду, и даже собственную машину. Но если она останется в клубе, нечего и думать красть у Джека деньги. Джек знает, где ее найти. Все равно с ним пора кончать, с деньгами или без. Эйди подумала, если она заведет Шуры-Муры с Лутессой, и будет легче порвать Джеком. Через четыре дня после ограбления банка к их дому подъехала Лассаль. Тедди, Ритц и Лутесса решили ее проблему. Вначале не сделали вид, будто просто заехали в гости. Джек предложил Тедди снять шляпу и пальто. Тедди отказался. Нет, нет, они ненадолго. Он сел на стул, обитый тканью в цветочек, и из кармана его длинного притального пальто торчала сложная газета. Тесс, одетый в длинное черное пальто, стоял у входной двери, скрестив руки на груди. Он напомнил Хэйди распорядитель на похоронах, в которых она однажды присутствовала. Джек предложил Тедди выпить кофе или еще чего-нибудь покрепче. Тедди заявил, что не откажется от чашки горячего чая, на улице холодно. Хэйди смерила Аллу Тессу внимательным взглядом и, выйдя на кухню, зажгла газ под чайником. Когда она вернулась в гостиную, Тедди рассказывал Джеку, как замечательно Хейди обходится с клиентами. — джеки Самые первые ночи она стала у нас одной из самых популярных девушек. — джеки Хейди ни разу не слышала, чтобы ее приятели так называли. — Верю, — кивнул Джек, — она настоящая конфетка. Тедди вытащил сигару и откусил кончик. — Чем? — Занимаешься? — Да так то одним, то другим. Тедди сгурил и выпустил кольцо дыма. Не первоклассное, но вполне ничего. Глядя на Джека в упор, сказал, «И как ты называешь банк в Северном? КАЭС!» Джек тоже следил за кольцом дыма, которое постепенно растворялось в воздухе. До него не сразу дошел смысл вопроса. «Что, что? Банк, который ты взял позавчера. Как ты его называешь, одно или другое?» Тедди подмигнул Хэйди. «Притворяется, будто не понимает, о чем я». Хэдди кивнул и настраженно хмыкнул. Она даже перестала строить глазки Тесси. Тедди склонился набок, вытащил из кармана газету, свернутую на первой полосе, и бросил ее на кофейный столик. Хэдди увидел заголовок. «Из банка унесли пять тысяч долларов». «Погодите минутку», — сказал Джек. «Вы думаете, что я взял тот банк?» «Вместе с конфеткой», — кивнул Тедди. Чайник на кухне засвистел. Хэдди приподнялась на стуле. Хэдди поднял руку, приказывая ей оставаться на месте. — В банке над дважды называла тебя по имени. Когда предупредила, что управляющий нажал тревожную кнопку, и когда сказала, что уходит, он посмотрел на Хэдди. — Управляющий говорит, тебе не терпелось бы смыться. — Ну и иди, заваривай чай, я не стану продолжать, пока ты не вернешься.